Глава тридцать Первое время летели молча. Ленер приходил в себя после ударной дозы труда. мало спала, а Вейли демонстративно отвернулась к окну, полагая, что тому, кто решает ее проблемы, следует дать немного времени на отдых. И поначалу это всех устраивало но постепенно тишина превращалась в гнетущую. Свист ветра за окном лишь усиливал это жуткое впечатление. «У Тауля много земель?» Наконец решилась нарушить тишину Вейли. «Да, одно из самых крупных королевств. Много земель, много работы», — ухмыльнулся Линер, вытягивая вперед ноги. «А еще лететь долго?» то ли пожаловалась, то ли констатировала известный факт «Северная ведьма». «По земле намного дольше. Вам ли не знать?» Прищурившись, спросил темный маг. «Ой, можете не напоминать? Пока добралась до вашего двора, штук десять тварей пришлось уничтожить. Не следите совсем за ними, ваше темнейшество?» Уколола Вейлия. «А толку следить, если живых нет?» «А как же невесты?» — возмутилась Вейлия. Слабые бы перепугались и обратились в камень. Так кое с кем и произошло. Зато сильные добрались, да еще и количество тварей уменьшили. «То есть нам стоит выставить вам счет на эти услуги?» Она коварно улыбнулась, наклоняясь к магу и заглядывая тому в глаза снизу вверх. «Приму в счет долга за снятие проклятия». Отмахнулся Линер. «Чем попусту языком молоть, лучше расскажи мне о традициях ваших. Придворные маги не так сведущи в этикете, как короли. Я немного не успел подготовиться. Становиться правителем Таулина не планировалось». «Да вряд ли сильно отличается от вашего. Пожала, плечами Вейли. Разве что титулов побольше». Это для вас, иностранцев, у нас все морозные лорды и леди. А так степень холода варьируется. Но вам это знать не обязательно на самом деле. Можно обращаться просто лорд такой-то или леди такая-то. Вам простят. А с учетом того, что мы туда приедем без приглашения, думаю, будут проблемы поважнее, чем как кого назвать. Она довольно прыснула в кулачок. Только представь, целый король. «Надо его как-то развлекать, кормить, да еще и о жене его заботиться. Ох, они будут суетиться!» «То есть ты привезла меня туда не для установления дипломатических отношений, а ради того, чтобы я послужил приманкой-обманкой?» Устало спросил темный маг. «Ну, я вроде бы об этом с самого начала и говорила. Тайрон действительно ледяное озеро». Это очень странно на самом деле. Вода холодная-холодная, но не превращается в лед. Это волшебство место. Я уже была там на инициации. Смогу сориентироваться и не замерзнуть до смерти. А вот тебе стоило бы поберечься. Да не сильно ты и хотелось. Вот будет у нас самалый сын. Выдадим за твою дочь и объединим земли. Тогда и посмотрим. А кто сказал, что у меня не будет сыновей? притворно возмутилась ведьма. Довольный смех прокатился по карете. Они не строили далеко идущих планов, понимая, что все их замыслы могут обратиться в прах в любой момент. Но помечтать иногда хотелось. Примерно в это время Амала пришла в себя. Открыла глаза и осмотрелась. Мысли путались, и понадобилось несколько минут, чтобы вспомнить, кто она, а уже после осознавать, где находится. «С возвращением!» Первым поздоровался Линер, заметив, что жена очнулась. «Надеюсь, в этот раз ты к нам на подольше». На душе мало стало тепло. Ей показалось, что вот-вот у нее прорежутся крылья. Девушка села и сладко потянулась. «Опять куда-то летим?» Беззаботно спросила она, не обращая внимания на вытянувшиеся лица Вейли и Линера. уталию? Немного замявшись, ответила северная ведьма, бросив на темного мага испытующий взгляд. Тот сделал вид, что ничего не заметил, лишь едва заметно кивнул. «Как себя чувствуешь?» Поинтересовался Линер, садясь рядом с Амалой и осторожно касаясь ее ладони. «Да вроде бы как всегда. Есть правда кое-что странное. Вроде бы и устала, но хочется летать». Пожала плечами Амала. «Осторожнее с желаниями, а то и вправду полетишь», — предупредил Линер. Снял с пояса флягу с водой и при помощи магии сотворил из нее небольшое зеркальце. «Смотри сама». Амала осторожно взяла волшебную вещицу в руки и принялась разглядывать себя. Сначала в глаза бросился румянец на щеках потом новое платье, и лишь затем она заметила у себя за спиной ослепительно белые, словно светящиеся изнутри крылья. Такие часто рисуют у светлых посланников Семизвездных. Почувствовав, что что-то не так, Ами безвольно разжала пальцы. Зеркальце выпало, со звоном разбилось и осталось на полу кареты лужицей воды. «Этого не может быть!» – воскликнула Амала, поворачиваясь к Линеру. «Зачем эти шутки? Не смешно?» Она нахохлилась и скрестила руки на груди, глядя на мужа из-под лобья. «Какие шутки?» – удивленно спросила Вейли. «С крыльями». «Это не шутки», – задумчиво ответил Линер, поглаживая подбородок. «Сильные маги часто могут призывать материальное воплощение стихии себе в помощь». Обычно сил хватает на что-то одно. Я в свое время выбрал крылья тьмы. А ты? Спросил он, глядя в глаза северной ведьме. Копье. Невероятно острое, прочное и легкое. Я проткну сердце Шиера, и стихия поглотит его. Почти прошипела Вейли. Словно ей хотелось чего-то другого, более подходящего ее сущности. Но она выбрала то, что поможет ей осуществить планы. Шира, М морозного лорда, ты хочешь его убить? Испуганно спросила Амала, поворачиваясь к Линеру в поисках поддержки. Жизнь за жизнь. Он отправил в круг перерождения моего брата, лишив страну достойного правителя. А я уничтожу его раз и навсегда, если смогу, конечно. Он един с Источником льда, как вы оба теперь едины с тьмой. У меня только один вопрос есть. Почему крылья из света? Так не может быть. В чем подвох?» С любопытством потребовала ответ Вейлия. «Как мило. Два опытных мага спрашивают у новичка, как так вышло, что все пошло не по канонам». Нахохлилась Амала. «Как будто я могу хотя бы предположение выстроить. Да не знаю я». Ей почему-то казалось, что она виновата во всем происходящем, и она должна просить прощения за то, что так вышло. Но ведь это была неправда. И ладно бы они были наедине с Линером, можно было бы еще смириться. Но позволить себе признать вину в присутствии вэйли особенно с учетом того, что она ничего плохого не сделала, а мало не могла. И это внутреннее противоречие терзало ее душу. Словно волк оленью тушу. Жадно и неистово. «Успокойся, все в порядке». Венера бодряюще сжал ее ладонь. «Мы обязательно с этим разберемся. Главное, веди себя так, словно ничего не произошло, что все идет так, как нужно. Я думаю, дуэт светлых и темных крыльев сможет произвести фурор, и мы дадим или хорошую фуру. А уж дальше разберемся». Мы прошли через многое. Не думаю, что какое-то проявление силы может нас остановить. Главное, ничего не бойся». «Ну уж нет. Бойся ледяных вод озера Тайрон. Держись от него подальше», — заявила Вейли, демонстративно загибая палец. «Еще следует бояться морозных лордов. Ты узнаешь их по венцам из серебра с голубыми камнями. Чем ярче камень, тем сильнее маг» и тем дальше нужно от него держаться. Знала бы, что ты такой сюрприз нам подкинешь, оставила бы тебя в Таулине. или нахмурилась, принимаясь пересчитывать свой идеальный план. «Нет, оставлять ее одну было бы опасно, она же королева», — покачал головой Линер. «Но вот попробовать заблокировать доступ к источнику следовало бы». Пока опытные маги разговаривали, Амала сидела и нервно покусывала губы. Она вспомнила странное видение, в котором общалась с воплощениями света и тьмы. Ей казалось, что это как-то связано с происходящим. Но открываться перед Вейли не хотелось, несмотря на все то, что северянка сделала для нее. Постепенно разговоры перешли с так волновавших всех крыльев Амалы, которые, кстати, так и не получилось убрать, на повседневные темы. В дороге часто приходится говорить ни о чем, чтобы убить время. «Подлетаем!» — со странной грустью прокомментировала Вейли. Ами тут же воспряла духом и выглянула в окно. Карета летела над горами. Их вершины укрывали огромные снежные шапки, и казалось, что внизу лежит сливочное мороженое. Девушка невольно облизала губы, подумав о том, что подобное лакомство слишком давно не оказывалось на ее столе. «А она королева! Как можно оставлять королеву без мороженого?» Соскучилась по дому, спросила Амала у северной ведьмы, ожидая, что та хоть немного взбодрится все-таки уже почти долетели. «Не совсем. Я определенно скучаю. Но по тому дому, который был в моем сердце. Еще немного, и ты сама все поймешь». Грустно улыбнувшись, ответила Вейли, не желая вдаваться в подробные объяснения. «А они и не требовались. Когда горная цепь осталась позади, внизу показалась долина». Карета немного снизилась, избегая резких порывов холодного ветра. И Ами смогла разглядеть припорошенные первым снегом поля. Она удивленно подняла взгляд на Вейля. «Почему? До зимы еще месяц же! Что ж у вас так холодно? Еще хуже, чем в книжках. Линер, мы взяли что-нибудь теплое?» Маг огорченно покачал головой. Он надеялся, что шерстяных одежд будет достаточно, и это была одна из тех ошибок, которые могут дорого обойтись. «Не переживайте, мы найдем меха для гостей, иначе и быть не может», улыбнулась Вейли и поспешила объяснить столь ранние морозы. «Это наша часть проклятия. С каждым годом становится все холоднее. Если раньше сил магов хватало на то, чтобы отсрочить приход морозов, Сейчас сила этой странной магии крепчает год от года. По нашим прогнозам, Ауталия покроется льдом через десяток-другой лет». «Не покроется», — прервал упаднические разговор Линер. «Мы обещали разобраться с проклятиями, значит, разберемся». Вейли посмотрела на него с надеждой и тут же перевела взгляд в окно. На плечи навалилась усталость. Все же пытаться спасти королевство в одиночку не самая легкая затея. Вон даже у Линера есть мать, пусть и призрак, жена, фамильяры. А ей приходилось все тащить самостоятельно, постоянно уговаривая себя, что нужно совсем чуть-чуть потерпеть. Денек, декаду, месяц, и все наладится. И так не один год. И вот только сейчас все начало налаживаться. Возможно. Положа руку на сердце, Вейли не была уверена в том, что у нее получится, но отступать не собиралась. Хвост тридцать четвертый. Светлые крылья.